Проводите его, полицейский. Обвиняемый, вы будете находиться под стражей до тех пор, пока не подпишете решение о вашем освобождении под залог. А потом можете быть свободны. Джилин и Фрина вышли из зала суда. Сюда, там мы заберём Била. Чёрт возьми, Фрина, это оказалось проще, чем я ожидала. Видимо, Старина Дженкинс под устал «Обычно требуется не меньше часа, чтобы убедить его выпустить кого-нибудь из когтей полиции». Джиллиан вывела Фрину из здания суда, и они направились к караулке. Это было мрачное здание, хранившее запах отчаяния и карболки. Фрина ненавидела его всеми фибрами души. «Вонище тут ужасное», — согласилась Джиллиан, заметив, что Фрина поморщилась. «Обычно» И к ней невозможно привыкнуть. Доброе утро, сержант. Как поживаете в эту промозглую и мрачную среду? Ничего, вроде, мисс Хантерсон. Вы пришли за господином Макнотоном? Да, давайте его сюда. Вряд ли вы к нему так прикипели, что не захотите расстаться. Пожалуй, что нет, ответил дежурный сержант, мрачный тип с длинным унылым лицом. Пойду посмотрю, закончили ли они все формальности. Сержанта не было минут 10. Он вернулся вместе с Биллом и свидетельством об условном освобождении. Пожалуйста, проверьте ваши вещи, сэр, и подпишите вот здесь, если всё в порядке. Билл, не твёрдо державшийся на ногах, покорно перебрал вещи: шляпа, ключи, бумажник, портсигар, зажигалка. россыпь мелких монет и свеча зажигания. Он поставил свою подпись. Копия свидетельства об освобождении была церемонно сложена и помещена в конверт. Фрина стояла близко к Биллу и чувствовала, что он дрожит от нетерпения. "Спокойно", прошептала она. "Скоро мы отсюда уйдём". Она положила ладонь на его руку, словно боялась, что он попытается сбежать. Джиллиан, стоявшая с другой стороны, сделала то же самое. Билла сдерживался до тех пор, пока они не оказались на улице. Там он глубоко вдохнул, втянув относительно чистый, холодный воздух. «Бог мой, мне надо выпить. Дамы, пойдемте-ка в отель «Кортхаус». Отель «Кортхаус» вряд ли был подходящим местом для леди, но Фрина и Джиллиан не стали возражать. Бил предложил им обеим опереться на его руки и буквально перемахнув через улицу, влетел в уютный бар, где заказал кувшин пива. Фрина выбрала джин, а Джилиан тоник. Ей ещё предстояла встреча с клиентом, и она не хотела, чтобы от неё пахло алкоголем. "Они перестают вам доверять", объяснила она. "Если от вас разит спиртным, эта профессия не терпит выпивок". — добавила она. С тех пор, как подали пиво, Билл не проронил ни слова. Ему принесли бокал, но он пренебрег им. Легко подняв кувшин, здоровяк сделал один бесконечно долгий глоток. Когда он поставил кувшин на стол, тот был наполовину пуст. «Мисс Фишер, я не убивал отца». «Я знаю». Знакомьтесь, это Джилин Хендерсон, моя близкая подруга. Она согласилась защищать вас. Рад познакомиться, мисс Хендерсон. Вы отлично держались с этим старым судьёй. С другими прошениями он разбирался намного дольше. Я был приуныл, увидев вас, но теперь буду рад, если вы возьмётесь за моё дело. Билл изменился. За 3 дня, проведённых в тюрьме, он удивительно присмирел. Фрина подозвала бармена и заказала ещё один кувшин. Тот принёс и поставил его перед Билом. Это от заведения, приятель. Хозяин сказал, что ты отличная реклама для его пива. Бил рассмеялся, допил первый кувшин, а затем снова посерьёзнил. Если я не убивал его, а я этого не делал, тогда кто же? Это я и пытаюсь выяснить. Мне нужно только, чтобы вы подробно описали тех двух людей, которых повстречали во время прогулки. Ну, думаю, тут вы и без меня справитесь. Сообщи, что и как, Фрина, а вы, господин Макнотон, не забывайте вовремя отмечаться в полицейском участке, а то вряд ли нам так повезёт в следующий раз. Пока. Заключила Джилиан и упархнула, чтобы выпустить на свободу ещё несколько пташек, угодивших в клетку правосудия. Билл посмотрел ей вслед. «Мисс Фишер, я чувствую себя блудным сыном. Я предпочел бы жить со свиньями и питаться отбросами. Представляете ли вы, что это за место?» «Я как-то провела ночь в турецкой тюрьме. Это глубины преисподней. Да к тому же там были клопы». «Да, верно. Глубины преисподней с клопами». Де она всё пойду, чтобы никогда там больше не оказаться. Эта женщина, она отлично держалась в суде, верно? Видно было, что судья остался доволен. Она не бросает слов на ветер. Как вы думаете, могу я послать ей цветы? Я бы расцеловал её, но не уверен, что ей это придётся по вкусу. Вот её визитная карточка. Уверена, она будет рада получить цветы. А теперь допивайте. Но прежде чем мы отправимся в дом вашей матушки, где вы примете ванну и где вас ждут чистые простыни и подобающее бритьё, я должна сказать вам несколько слов. Амелия очень талантливая художница. Она добьётся настоящего успеха. Поэтому я бы хотела, чтобы вы относились к ней с тем уважением, которого она заслуживает. Пока в её работах ещё есть неуверенность, За что я возлагаю вину на вас? Верно?